Глава 62. Длиннатен не спал 6 дней, борясь с тем колдовским недугом, который пожирал плоть и душу егона. Он одержал победу, но с большим трудом, а потом рухнул без сил. Тенелов был очень старым городом, хранилищем древних знаний, часть которых оставалась скрытой, а часть была известна лишь Длиннатени, который грабил библиотеки города. И избавлялся от всех, кому было известно то, что удалось разознать ему. Среди легенд долины, зародившихся задолго до основания города, была и легенда о копях страсти. Согласно ей, наконечники копий были вылиты из меча короля демонов. Короля сожрала кина во время великой битвы света и тьмы. Душа короля демонов хранилась в стали, вошедшей в сплав наконечников восьми копий.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 в котором богиня браска любви Равелемна спрятала душу незадолго до того, как напали волки тьмы и пожрали её. Это случилось уже после того, как появился человек. Если бы богам света и удалось воссоздать Равелемну заново из содержимого желудков ненавистных волков, то души у неё не было бы. Душу они вернуть не могли, пока Кина спала.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 чёрного, который утратил своё прошлое и бесцельно бродил на протяжении многих веков, пока наконец не был избран капитан, которому захотелось узнать о его корнях. Длинна теня копьев знал очень мало, однако ревуны душелов имели кое-какие сведения на этот счёт. Но никто не имел понятия, что знамя чёрного отряда, пропавшее в битве при Даджагоре, было чем-то большим, чем реликвия, сохранившаяся с прежних времён. Евотано появилась втаглиwise в руках какого-то телохранителя. Возвращение копья стало одной из самых насущных задач для Натени. Как только Ревон поправится, он пошлёт его за копьём, а сам тем временем выпотрошит все сведения из своей пленницы. Но первое, что он сделал, когда залечил раны Ревона, это отоспался.